Сабина. С чего ты так решил? Амин не ответил. Рука с бокалом зависла в воздухе. Долго он смотрел на меня, потом всё-таки взял вино. Я испытала облегчение, налила во второе немного, пару глотков. За мертвецов пьют, не чокаясь, сказала я и пригубила вино, мысленно молясь, чтобы ему не взбрело в голову полезть ко мне. Каждый день в этом доме лишал меня решимости, воли. Сколько Амину потребуется, чтобы полностью подчинить меня? Насколько ещё меня хватит? Сегодня мне не стоило вспоминать об отце. Над потерянным навсегда погоревать, я ещё успела бы. Для того, чтобы лить слёзы, не нужны памятные даты. Мёртвым не важно, какой день недели: 3, 7, 9 дней или год. Какая разница? просто подумалась. Амин сделал глоток. Просто подумалась. Эхо мотазвалась я. Если бы память включалась по щелчку пальцев, я бы давно ими щёлкнула. Но это то, что не подвластно разуму. И тебе не подвластно, Амин. Он поморщился. Это можно было принять за усмешку, но нет. Взгляд оставался тяжёлым и усталым. Бокал в руках дрогнул. Внезапно меня охватило сомнение. А что если я ошибаюсь? Что если? Но я откинула их. "Где ты взяла вино?" спросил он, когда я подлила нам ещё. "В твоём погребе. У меня было достаточно времени, чтобы изучить всё, что там есть. У тебя не было света". Я промолчала, вместо этого спросила сама: "А в чём дело? Он поднёс бокал к носу, втянул запах. Интересный букет. Мне тоже понравилось, когда я открыла. Действительно интересный. Я наклонила бокал и вино коснулось моих губ. Я смотрела, как Амин пьёт, и мысленно подгоняла его. Хотя спешить было особенно некуда. Вся ночь была впереди. Обычно кажущиеся чёрным, его глаза пропитались коньячным бархатом. В жёстких волевых чертах лица появилась человечность. Иди сюда. Он похлопал по кровати рядом с собой. Я заколебалась. Взяла бутылку с вином и всё же села рядом. Посмотрела на него сбоку. Он повернулся. Ты помнишь Марата? Марата? переспросила я, хмурясь. Да, это твой брат. Да, помню, конечно. Если я забыла один день, это не значит, что я забыла всю жизнь. Он забрал вино, подлил себе, хотел добавить и в мой бокал, но, увидев, что у меня ещё есть, вылил остатки в свой. Вчера я встречался с ним. И что я должна тебе сказать по этому поводу? Понятя не имею. Снова отпил. Мне порой казалось, что он заглядывается на Лейлу. Лейла. Её сестры стала звучать слишком часто. Я встала. Амин было придержал меня за руку, но потом отпустил. Я подошла к окну, но встала в полуоборота, чтобы видеть его. Этой ночью. Если не сегодня, уже никогда. Я просто не решусь. Небо было тёмно-синим, без намёка на просвет. В душе тоже не осталось ничего светлого, и всё же я нашла лучик. Один единственный. Красный. Любовь через расстояние, через время, от сердца к сердцу. Нескольких часов оказалось достаточно, чтобы протянуть между нами неразрывную нить. О чём ты думаешь? спросил Амин. Я обернулась. Он начал подниматься, поморщился, отряхнул головой. Что с тобой? Да так. В последнее время неважно себя чувствую. Я поставила бокал на подоконник. Подошла к Амину и дотронулась до его груди. Ляг отдохни. Допей вино и ляг. Ты просто устал. С чего такая забота? Я пожала плечами. У меня не осталось никого, о ком бы я могла заботиться. А женщина устроена так, я убрала руку. Так что для неё это важно. Амин отпил немного вина и ещё немного. Ты куда? спросил он, когда я пошла к выходу. Сейчас вернусь, принесу что-нибудь из фруктов. Едва закрыв дверь, я бросилась в свою спальню и сразу же в ванную. Включила воду и, напившись так, что в животе не осталось места, склонилась над унитазом. Отдышала, се снова припала к воде. Дыхание стало тяжёлым, на лбу выступила испарина. Я вернулась в комнату и, открыв шкаф, осмотрела полки. И одежды у меня не было практически ничего. Те вещи, что купил мне Амен, никуда не годились. Натянув домашние штаны и свитер, я оглядела комнату. Только что я могла взять? Браслет, кольцо. Да куда я смогла бы их пристроить? И всё же я взяла. Замерла на мгновение. Женщина устроена так, что ей нужно о ком-то заботиться. Сказала я чуть слышно. И чтобы кто-то заботился о ней, если бы я могла вспомнить. Я быстро вернулась в комнате Амина. Рука зависла над дверной ручкой. Утром, стоя у окна, я видела, как Захары и несколько охранников садятся в машину, но вернулся Амин один. Дом был пуст. Огромный, мрачный дом, внутри которого не осталось никого, кроме нас. Вдохнув поглубже, я открыла спальню. Наверное, не следовало. Остановилась на пороге, не заходя. Амен лежал на постели. Я позвала его, но он не отреагировал. 1 2 3 Вдох. Я понимала, что всё может кончиться плохо, но другого выхода не было. Он сам мне его не оставил.